Оба названных органа государственной охраны, руководствуясь ниже изложенными правилами, должны стремиться к обеспечению действенности негласного надзора и его непрерывности. Параграф 6. Способ осуществления негласного полицейского надзора через чинов общей полиции, чинов корпуса жандармов или секретных агентов определяется в каждом отдельном случае, смотря по местным условиям путем соглашения губернатора или градоначальника с начальником местного жандармского управления. Параграф 8. В случае временной отлучки поднадзорного из местности, в коей он состоит под надзором, в другую местность, жандармскому управлению этой последней посылается извещение». Параграф 9. В случае отъезда поднадзорного, сопровождаемого переменой места его жительства, обязанность дальнейшего за ним наблюдения переходит в учреждение, заведующее негласным полицейским надзором в местности, куда поднадзорный переселился. Пункт 10. О выезде поднадзорного за границу... Губернское жандармское управление доводит до сведения Департамента государственной полиции. Пункт 11. Негласный надзор прекращается и поднадзорный исключается из списков. А. По особому распоряжению Департамента государственной полиции. Б. В случае смерти поднадзорного. В. В случае учреждения за ним гласного надзора или присуждение его судом к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния или сопровождающемуся на водворение в определенную местность. 12 марта 1882 года Александр III утвердил положение о новых правилах гласного полицейского надзора, учреждаемого административными властями. В соответствии с ним такому надзору подлежали. Первое. Лица, состоящие под надзором полиции, по обвинениях в участии в бывшем польском мятеже. Второе. Скопцы и раскольники. Третье. Грекоуняты, выселенные в административном порядке по религиозным причинам. Четвертое. Выселенные с Кавказа горцы и из Туркестанского края и из Ферганской области мусульмане. Пятое. Лица, высланные из Санкт-Петербурга за нищенство. Шестое. Иностранные дезертиры. Седьмое. Лица, тайно перешедшие границу в губерниях царства польского И отданы за это под надзор полиции. Продолжая эту тему, отметим, что министр внутренних дел в своем секретном циркуляре за номером 1025 губернатором от 18 апреля 1882 года писал первое, согласно закону на представление поднадзорному право заниматься письмоводительством в правительственных и общественных учреждениях должно быть в каждом отдельном случае и испрашиваемо мое разрешение через местного губернатора. Второе. Невозможность таких занятий под надзорным в губернских правлениях у исправников, полицмейстеров, становых приставов в волостных правлениях, школах и прочее. Третье. Воспрещается поднадзорным принимать к себе учеников для обучения их искусством и ремеслам. Этот циркуляр устанавливал определенный порядок выезда поднадзорных из мест постоянного их жительства. Отлучки им могли разрешать В особых случаях губернаторы столичных губерний и Варшавской губернии из уездов в города Санкт-Петербург, Москву и Варшаву, не иначе как с согласия оберполисмейстров.